Ахалиша сидела на камне, подставив тело под теплые лучи солнца. Ветер приятно обдувал лицо и колыхал длинные волосы. Она ощущала себя цветком, который раскрывается навстречу ласковому солнцу. Но счастье быть единой с природой, по-настоящему единой, у нее отняли и заперли в этом месте, в этой слабой оболочке. И то, что было доступно ей сейчас, было подобно легкому доновению свежего ветерка в жаркий день. Он приносит радость и облегчение, но лишь временное. Сейчас, закрыв глаза, она ощущала каждый кустик, каждое деревце как часть себя. Она ощущала каждую птицу, каждое животное в своём лесу. Все жизненные потоки её владений соединялись с ней и были частью богини. Хозяйка леса знала, как страдает старый тысячелетний дуб от того, что его погрызли мерзкие черви. Ощущала возбуждение между двумя маленькими зверьками, которые сошлись в брачном танце. Все это было словно ее тело. Она обхватила себя за плечи и издала огорченный вздох. Но не успела она насладиться минуткой уединения, как из транса ее вывела боль в области локтя. Она посмотрела на недавно отросшую руку, и ее милое до этого лицо исказило грима со злобой. Потеря конечности оказалась достаточно болезненной, и пусть прошло уже немало времени, рука по-прежнему давала о себе знать. Жалкий человек вырвался из её подчинения и ещё ухитрился ранить саму богиню. Смертные совсем утратили почтение и смеют поднимать руку на тех, кому раньше поклонялись. Это безумно злило богиню. Неожиданно чей-то холодный нос уткнулся ей в плечо. Повернув голову, она увидела огромного волка рядом с собой. Он грустно и восхищённо посмотрел на неё, и она тут же смягчилась. Богиня провела рукой по искалеченному носу волка. Бедняга теперь не скоро вернёт свой нюх. Основная часть черепа уже отрасла, но до полного восстановления было ещё долго. Зверь словно почувствовал печальное настроение хозяйки и спешил принести утешение. И она это ценила. Ничего не ценила, находясь в изгнании, так, как настоящих друзей, пусть они и не способны говорить. В этот момент воздух недалеко от неё задрожал. Она почувствовала, как огромная сила приближается сюда и вот-вот воплотится. Земля на мгновение дрогнула, и вот там, совсем недалеко от неё, оказался человек, точнее, целая группа людей, но они были лишь фоном всего для одного. Это был юноша с острыми чертами лица, одетый в золотистую одежду, больше всего похожую на древнегреческую тогу. Его жёлтые глаза горели практически как у неё. В своей мускулистой руке он держал золотой бокал, наполненный красным, как кровь, вином. Другая же рука оставалась свободной. Голову юноши украшал золотой венок. Позади него стояли девушки и юноши. На вид очень молодые и одетые по стилю своего господина неизменная свита главного бога этого мира. Зверь оскалился, почувствовав угрозу от неизвестного, но хозяйка леса рукой успокоила его. Это был не тот противник, с которым мог сравниться верный волк. Окинув надменным взглядом всё вокруг, юноша немного отвёл руку с бокалом в сторону, и служанка тут же подлила ему ещё вина, склонив голову в учётном поклоне. Увидев недалеко от себя богиню, бог криво улыбнулся. «Аторий!» язвительно поприветствовала его Акхалиша и сделала некое подобие неуклюжего реверанса, несмотря на то, что на ней не было одежды. «Прикрой этот срам!» – коротко повелел он, раздраженно махнув рукой. «Срам? Я богиня природы. В наготе нет ничего постыдного. Разве ты просишь зверя на все штаны?» Воздух схлопнулся, и бог стоял уже прямо перед богиней. Его сильные пальцы схватили её за подбородок с такой силой, что казалось, ещё немного и через превратиться в кровавое месиво. Верный волк, увидев угрозу для своей госпожи, оскалился и приготовился к прыжку, но так и не достиг противника. Зверь в то же мгновение превратился в кровавую лужу. "Я не прошу", холодно сказала Тори. Хорошо. Стоило ей это сказать, и великий светлый бог отпустил ее и неторопливо вернулся к своим слугам, которые стояли склонив головы. Акхалиша с болью и сожалением посмотрела на кровавые останки своего питомца. Но внешне этого не показало, нельзя показывать слабость перед этим самовлюбленным монстром. Только что она потеряла верного друга, а другие сейчас на охоте. Если бы они были рядом, то непременно напали бы, и вероятно, даже Анна не смогла бы их остановить. Лишь это заставило её сердце радоваться, ведь повернись всё иначе, и они погибли бы все. Богиня щёлкнула пальцами, и уже через минуту на ней красовалась палатия, состоящая из лозы и листьев. Оно было не слишком удобным, но сил для материализации каких-то сложных материалов у неё не было. Поэтому приходилось использовать подручные средства. Доволен? Нет, но сойдёт. Что ж касается этой дворняги, заведёшь новую. От этих слов хозяйка леса заскрепила зубами. Хотелось вырвать сердце этого наглеца и скормить его вервольфу, но это было не в её власти. Так что же привело ваше величество сюда? Она сделала особый акцент на титуле, но Аттори, судя по всему, не услышал в ее голосе издевку. Или ему было все равно, по этому надменному лицу не поймешь, что именно он думает. «Думаю, ты и сама догадываешься». Бог с важным видом отпил из бокала. «И на Мариане?» Я и сама удивилась, когда они появились. «Вот уже...» Она на секунду задумалась, пытаясь хоть бы примерно понять, Сколько уже заточена здесь? Тысячу лет, как все врата были запечатаны. Меня больше интересует, кто распечатал врата. После гибели Неигарда они должны быть запечатаны. Проходов между мирами больше не должно быть. Это была не я, если ты на это намекаешь. Как ты знаешь, у меня не так много сил, как раньше. Я и не думал, что это была ты. Но кто-то это сделал. И когда я узнаю кто, спущу с него шкуру. Неужто ты испугался? Бог обжёг её угрожающим взглядом, скривив губы. Он бросил кубок, словно говоря: "Я потерял аппетит". Слуга тут же его поднял и вернулся к стольным. В этот раз автор не стал тратить силы на эффектные трюки с перемещением и просто подошёл к женщине. Его пальцы стиснули её шею. А богиня даже не могла пошевелиться под давлением его силы. Ты всё-таки живёшь только благодаря моей воле. Я бы мог разделаться с тобой, как и со всеми остальными, но пожалел тебя в память о старых временах. Но это вовсе не значит, что ты можешь мне дерзить или высказывать неуважение. Я могу убить тебя так же легко, как муравья, и ты ничего не сможешь с этим поделать. За мной армия моей церкви, их вера даёт мне силы. А что есть у тебя, зверюшка в этом лесу? Все твои силы не хватит даже на то, чтобы пробить защитный барьер вокруг меня. Атори швырнула к Халишу словно тряпичную куклу. Пролетев несколько метров, она больно приложилась об одну из стен руин. Что с Эномарянами? Они мертвы, ответила богиня Поднимаясь на ноги, затылок кровоточил, но рана исчезла через пару минут. Залечить такое немного проще, чем отрастить руку. Не все, Верховный Бог покачал головой. Теряешь хватку. Но это, как я понимаю, были просто люди? Да, ответила Ах Алиша, поднимаясь с земли. Хорошо, если бы это были они, проблем было бы больше. Надо будет найти того, кто снял печати. И заодно стоит поискать адиномарян. В последнее время мне стало так скучно, что они могут стать неплохим развлечением. А какой уровень их технологий? Осколки второй эпохи, не более. Смерив её холодным взглядом, он кивнул, после чего Бог ушёл в громком хлопке, прихватив всю свою свиту, оставив богиню в одиночестве. В ночь наступила тишина. И исчезло давление силы, которое Ахалиша чувствовала всё то время, что Атори был здесь. Теперь она не сдержала своих чувств и расплакалась над одним из своих любимых питомцев. Он пытался защитить свою хозяйку даже ценой своей жизни. Богиня раз за разом проклинала этого надменного и самодовольного бога, посылала ругательства в пустоту, но потом успокоилась. Всё-таки она не ошиблась в догадках, что что-то происходит. А Тори, похоже, тоже это почувствовал. Недаром же явился сюда самолично. Он боится, что нечистые твари вернутся в этот мир. А Ак Халиша не сомневалась, что это случится. Пусть не сейчас, но случится. Бездна найдёт способ пробраться туда, куда попала однажды. А ей остаётся только подождать. Благо ожидать она уже привыкла и подготовить подходящую пешку для будущей игры. Придёт время. И от Тори падет, как пола и она когда-то. И когда это случится, он поплатится за все».